В принципе, ничего недопустимого в этом не видел, разве так не было всегда в мире? Все же многое ему не нравилось, особенно же не нравились люди, этим занимавшиеся. Членов правительства он почти не знал, и чувства его к ним были очень смешанные. В Сталине он ценил и уважал силу, энергию, презрение к слюнтяям. Но Сталин все-таки не был бы его героем, даже если был русским по национальности. В свое время он чрезвычайно почитал Тухачевского. Ему в случае успеха заговора служил бы верой и правдой. Другие же маршалы оказались слюнтяями, как не тяжело было это думать. Он был особенно прежде честолюбив. Чины и награды, в частности боевые, доставляли ему много радости. Теперь и наград, и радости от них было мало». На новой его службе карьера могла бы быть хорошей, если б он подлечил, как другие. Полковник видел, что скоро ему придется подать в отставку. «Сошлются на ранение, усталость или вовсе ни на что не сошлются. Пенсию даем, ну и ступай, и посадят какого-нибудь прохвоста». Не достиг ни славы, ни высоких чинов, ничего из того, о чем мечтал. Суворов достиг, хотя тоже богатырской наружности не был. Теперь и распряжка недалеко». «Кто это называл смерть распряжкой? Религиозного чувства у него никакого не было, священного писания он не читал, разве только очень редко заглядывал. Верно, и в советской России мало людей, которые в него не заглядывали бы никогда». В загробную жизнь он не верил и даже не понимал, как в нее можно серьезно верить. О том, зачем он живет, думал чрезвычайно редко, для этого и времени не было. Когда же думал, то отвечал себе в утешение, что этого не знает и большинство людей в мире». На его новой службе почти все было грязно или, в лучшем случае, соприкасалось с грязью, но иногда попадались интересные проблемы, так он называл более сложные разведочные дела. Из этих проблем иные, именно те, которые удавалось разрешить, кончались казнями. Это его уже не касалось и об этом он не думал. Из удовольствия же оставалось одно – шахматы. Ими он с молодых лет увлекался страстно. У него не было времени для настоящего изучения шахматной теории. Он даже дебюты знал не все, а литературу знал совсем плохо. Только самые знаменитые исторические партии. Он достал из ящика маленькую шахматную доску, вторая побольше была дома, зажег настольную лампу и стал проверять недавно сочиненную им задачу. Задачи сочинял недурно, две из них даже были напечатаны. Эта задача была особенно интересна и своеобразна. И у белых, и у черных была сильная игра. Обе стороны были на краю гибели. Белые могли дать мат в три хода, черные тоже в три, и все зависело от того, кто начнет. Полковника вдруг поразил символический смысл положения на доске. Слова «мы никакой войны не хотим» были общепринятыми, он, как все, говорил так постоянно. У двухсот миллионов людей они выражали чистую правду. Как думают члены политбюро, полковник не знал, имел только смутные предположения, кто их разберет. Ему же самому то хотелось войны, то нет. Одна из причин, по которой не хотелось, заключалась в том, что он все равно не мог бы принимать участие в военных действиях. Все пришлось бы на долю молодых и здоровых. Думать об этом было тяжело и страшно, говорить же было совершенно невозможно, даже если бы у него были близкие друзья, заслуживающие почти полного доверия.